Глава двадцать вторая. Пол Ит. Подписаться. Голосуй. Угонщик-хакер. Кто из пассажиров должен умереть первым? Клер, София, Джуд, Шабана, Хайди. Сэм Билкинс 947.000 98 голосов. В начале дня следственная комната казалась просторной, душной и пустой. Не прошло и получаса, как в ней воцарилась неразбериха. Пятеро членов жюри, стенографист и клерк пополнились сотрудниками службы безопасности, вспомогательным штатом, офицерами полиции, а теперь ещё и новой группой незнакомых лиц. Всеобщее внимание привлёк человек с наружностью уроженца юго-восточной Азии, пергидрольно-блондинистыми волосами, в очках в толстой оправе и с неестественно кобальтово-синими глазами, прошагавший в центр помещения, приподнявший очки и окинувший доступное пространство оценивающим взглядом. Поставьте столы сюда, распорядился он, пальцем указав место под окнами. Его команда проворно перешла к действию, сбегав в другую комнату и толкая столы по плиткам пола под пронзительное верещание ножек, будто кто-то царапал ногтями по школьной доске. «Не будет ли кто-нибудь любезен растолковать, что происходит?» — спросил Джек командира полицейских. На вышитой у того над нагрудным карманом эмблеме тот значился как «капитан Райли». Он был облачён в бронежилет и, как и коллеги, обеими руками держал у груди полуавтоматическую винтовку. Мы сопровождаем команду специалистов в помощь вам, ответил капитан. Помощь с чем? И кто велел им явиться сюда? Я определённо их не запрашивал. МВД дало им спецназначение. Но им нужен допуск, они должны подвергнуться тщательной проверке. Не бойтесь, кризисы нам не в диковинку, перебил мужчина с пергидрольными волосами. А у вас на руках такой кризис, что мама не горюй. Мы уже не первый год работаем с большинством ваших правительственных департаментов. Тогда почему я не видел вас прежде? Тот смирил Джека взглядом с головы до ног. Я могу и спросить то же самое. Выдворите их отсюда, повернувшись к капитану Райли, рыкнул Джек. «В этой комнате не вы отдаёте приказы, сэр, а я. И у меня имеются чёткие инструкции, что они должны находиться здесь». «Дайте мне МВД к телефону», — скомандовал Джек, ни к кому в частности не обращаясь. Либи и члены жюри с интересом наблюдали, как свежее пополнение хлопочет с распаковкой тележки с электронным оборудованием, подключая телефоны, мониторы, кабели, Wi-Fi маршрутизаторы, клавиатуры и планшеты. Извините, сэр, линия занята, нервно сообщил один из ассистентов Джека. Что, вертушка? Да, из всех линий именно она. Господи, в сердцах вскричал Джек, а потом не без труда заставил себя утихомириться. Ладно. Все, кто не должен находиться в этой комнате, пожалуйста, выметайтесь отсюда. Он волком поглядел на двоих сотрудников службы безопасности и сотрудников своего штата, ватающих вместе с капитаном Ралли. К негодованию Джека те повернулись к капитану в ожидании его сигнала, прежде чем зашаркать за дверь. Заодно Ралли кивнул своим вооружённым коллегам, и те тоже удалились. Я буду снаружи, если вдруг понадоблюсь, обратился капитан Ралли к химическому блондину, прежде чем закрыть за собой дверь. Дождавшись, когда электроника пикнет и дверь запрётся, Джек обернулся к новоприбывшим. А теперь дайте мне прямой ответ. Что вы за люди? Концепция приматы мне как-то не очень знакома, ответил Пергидрольный, подмигнув Джеку, чем позабавил Либи, несмотря на обстоятельства. Снял очки и протёр их рукавом джемпера. Кэдмен добавил он, не глядя Джеку в глаза. От английского слова «кэд» — грубиян, хам, скотина. «Что еще за кэдмен?» — не понял Джек. «Кэдмен — тот, кто понадобится вам на все время, пока это не закончится, чтобы доносить до вас, что об этом говорит мир». «А с чего бы мне не накласть на то, что хочет сказать мир? А с того, что...» Коллективно он шестой член жюри. Вы надо мной издеваетесь? Кэдмен повернулся к остальным членам жюри. Терпеть не могу кидать понты, но если я это не сделаю, то никто не сделает. Я ведущий эксперт страны по всем аспектам средств социального общения. Если что-то попало в сеть, а я этого не видел, значит и говорить о нём нечего. Я со своей командой прибыл, чтобы интерпретировать то, о чём говорят люди онлайн за пределами этих четырёх стен. Никто не знает о средствах массовой коммуникации больше, чем я. Я могу отличить машинное самообучение от микромоментов, переходы от клик-наживок, органический охват от многоканальной рекламы, а супермассивы данных от интеллектуального анализа. Я знаю, какие слова играют роль, а какие нет. Я знаю тенденции, потому что зачастую в тренд ввожу их именно я. Я создал алгоритмы, которые консолидируют нужные нам данные быстрее, чем Тим Бернерс-Ли успеет хоть глазом моргнуть. Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли родился в 1955. -м. Создатель систем URI, URL, HTTP, HTML. и Всемирной паутины совместно с Робертом Кайо и действующий глава консорциума Всемирной паутины. Я знаю это, потому что это делаю я. Вы спрашиваете меня, что такое Кэдмен? Вы смотрите на него? Я Кэдмен. И вы позволите мне делать своё дело, ради которого меня сюда и вызвали. Те, кто пользуются соцсетями, будут голосовать вместе с вами. И я здесь, чтобы искать и интерпретировать результаты по поводу того, кого хотят оставить в живых, а кого отправить на смерть. А какое дело остальному миру до всего этого? спросил Джек. Ой, да вы не как шутник, правда? рассмеявшись, Кэдмен повернулся к членам жюри. Он ведь шутит, правда? Мюриэл покачала головой. Джек, через 5 минут после того, Как все это взлетело на воздух, простите за каламбур, и да упокоится Виктор с миром, все только об этом и говорят. Каждая страна в мире с доступом к соцсетям наблюдает за вами, наблюдает за пассажирами и схватывает на лету в прямом эфире. Смотрите. Он повернул планшет экраном к Джеку. Ежедневно, каждую секунду, отправляют 6000 твитов. Сегодня это число удвоилось. Facebook ни разу не видел такого трафика со времени пика в 2020. -м. И одно лишь это событие ежеминутно приносит ему миллионы фунтов дохода. А оно сплотило мир воедино. Кэдман чиркнул пальцем по странице на планшете, чтобы вывести на другую стену проекцию, показывающую новостные каналы всей планеты. Все: США, Япония, Россия, Саудовская Аравия и Новая Зеландия. крутили прямой эфир событий на британских дорогах. Кто вас послал? продолжал расспрашивать Джек. Сейчас я не могу ответить. Нас подрядили несколько месяцев назад по обычным правительственным каналам, оплатив услуги авансом. Сказали, что проинформируют о том, что от нас потребуется в надлежащий момент. Сегодня утром к нашему отелю прислали такси, и по пути сюда мне подкинули профили шестерых человек. оказавшихся в плену этих машин. Потом к нам поступил экстренный вызов из кабинета общего быстрого реагирования А для меня и вас Кобра, призвавший нас принять участие, и там были просто ошарашены, узнав, что мы уже ангажированы. Капитан Райли со своей командой сопроводил нас сюда, объявив, что мы найдём за закрытыми дверями. Если пронзительный взор Джека и устрашалка Эдмна то он этого не выказал, поглядев на экраны пассажиров. Так что введите-ка меня в курс. Значит, кого из этой оравы вы собираетесь прикончить первым?